Глава 6. Олеся. Передо мной стоит Георгий, парень моей двоюродной сестры Риты. И с ним у меня связаны далеко не радужные воспоминания. Он скалится и нахально оглядывает меня с головы до ног. Я на грани того, чтобы похватать вещи и убежать без оглядки отсюда. Но тут же боль в мышцах дает о себе знать. Аня кряхтит, а ее даже во сне громко урчащий желудок напоминает, что пора покормить ребенка ужином. «Да и погода точно не лётная. Пока мы ехали, снегопад только усилился. Поэтому я пока не передумала. Захлопываю двери и закрываю на замок, щелчок которого звучит как выстрел. Надо же, какие гости!» Тянет Георгий, прислоняясь плечом к стене. Он буквально лапает меня взглядом, А мне помыться хочется, желательно в хлорке. «Гоша, кто там?» Раздается где-то в глубине зала, а через несколько секунд за плечом мужчины показывается голова Риты. «Ты? Сколько раз тебе говорить, чтобы не смело открывать квартиру своими ключами? У меня вообще-то личная жизнь есть». «Вообще-то половина квартиры мне принадлежит. И я звонила тебе, а ты сбросила, а потом вообще отключила телефон». Устала, замечаю, пытаясь стянуть куртку с ребенком на руках. Кажется, Рита только сейчас замечает спящую мандаринку, выпучивает глаза, выходит из-за спины своего парня и смотрит на Анютку, как на нечто инопланетное. «Это что за ребенок? Потом переводит взгляд на сумки за моей спиной. «Погоди, а ты вообще надолго сюда?» совсем. И это моя дочь Аня». Я подхватываю чемодан «Инвалид» и рюкзак, который тут же оттягивает мне руку. Делаю шаг по направлению к бывшей бабушкиной комнате, но дорогу мне преграждает Рита. Складывает руки на груди, прищуривается и шипит мне в лицо. «То есть ты нагуляла девчонку? Мужик тебя выпер из дома, а ты вернулась сюда, чтобы портить мне жизнь? Нормально устроилась. У меня вообще-то семья, своя жизнь тут». «Мы с Гошей работаем, нам спать ночами нужно, а не слушать детские вопли!» Сцепляю зубы, чтобы не наговорить гадостей. Я не могу сейчас повысить голос, потому что Аня может проснуться и испугаться незнакомой обстановки людей, которые враждебно настроены. «Рита, отойди. Я все равно остаюсь, нравится тебе или нет». «А мы тут ремонт сделали, чтобы подороже продать ее. «Не унимается сестра. Мне это все надоедает, и я перебиваю ее. Но за столько лет так и не удосужилась этого сделать. Но за столько лет так и не удосужились этого сделать. Отойди. Я хочу отдохнуть, устала за сегодня. Сестра злобная часто дышит, смотрит на меня из-под лоби. Если бы взглядом можно убивать, мой прах уже бы развеяли по ветру. Помощь приходит оттуда, откуда я вообще не ждала ее. «Рит, да чё ты так завелась-то?» Лениво выдает Георгий, улыбаясь только уголком рта. А в глазах все так же плещется похоть. «Куда, девчонки, на ночь глядя?» «Да и места всем хватит, давай помогу». Несмотря на мои немые протесты, парень Риты выхватывает из моих рук чемодан и рюкзак и идет прямо по коридору. Открываю дверь в комнату, и на меня обрушиваются воспоминания о бабушке вместе со спертым воздухом вытираю выступившие слезы на глазах и открываю окно, чтобы проветрить. Осторожно опускаю дочь на кровать и раздеваю ее. Малышка настолько вымотана нашей прогулкой, что даже не просыпается. Оглядываясь по сторонам и понимая, что здесь все так, как и было, когда я сбежала из этой квартиры три года назад. Никаким ремонтом и не пахнет. Здесь, кажется, и не убирались все это время». Погладив дочь по рыжим кудряшкам и поцеловав в лобик, иду в ванную за ведром и тряпкой, тщательно мою полы и протираю пыль, чтобы мы с дочерью не дышали этой грязью. В момент, когда я отжимаю тряпку в последний раз, Анютка распахивает глаза и садится на кровати. «Мама!» — тянет ко мне ручки и прижимается всем тельцем, едва я подсаживаюсь к ней. «Ням-ням!» «Ням-ням!» Растерянно повторяю, понимая, что растерялась и не озаботилась вопросом ужина заранее. Гляжу в окно на плотный снегопад с усилившимся ветром и все меньше хочу выходить на улицу даже до ближайшего магазина, тем более с ребенком на руках. Я просто банально не дойду, рухну прямо у подъезда. «Что же нам с тобой делать, мандаринка, а?» Ровно в этот момент раздается деликатный стук — Дверь открывается, и в проем просовывается голова улыбающегося Георгия. «Олесь, там ужин на плите? Холодильник в вашем распоряжении. Девчонка-то, наверное, кушать хочет?» Я лишь успеваю растерянно пробормотать спасибо, как парень сестры также внезапно исчезает. Неужели люди меняются? «Ну что, Анют, пойдем ням-ням?» улыбаясь дочке, крепко ее обнимая и целуя в макушку. «Вкусно не обещаю, но стакан теплого молока, думаю, тётя Рита не пожадничает, а может даже и на суп расщедрится. Хотя странно, что моя сестра с ее парнем снизошли до бедных родственников, потому что в то недолгое время, что мы жили вместе, они частенько перехватывали мои продукты или приготовленную еду, даже не потрудившись поблагодарить». Появившись на кухне, я догадываюсь о причинах доброты моих родственников. Рита нарезает хлеб, но стоит мне появиться в поле ее зрения, как она напрягается. Откладывает нож в сторону, поворачивается ко мне и прищуривается. Сестра продолжает меня сканировать, пока я сажаю мандаринку на стул и наливаю ей суп-лапшу. Под пытливым взглядом Риты ладони шалят. Я очень боюсь, что рука дрогнет, и я оболью свою малышку. «Кушай, солнышко», — пересаживаю Аню на колени и кормлю ее с ложки. Она настолько проголодалась, что даже не спорит с тем, что не сама ест. «Лесь, и все таки ты надолго к нам?»